лежала кожаная сумка Метросолье. Салье. Достав оттуда перо, бумагу и переносную чернильницу, Летиция села писать письмо. Луна светила ей ярче, чем сотни канделябров. Я, конечно, подглядел. А как же? Письмо было адресовано Беттине Мюнхле. Завершив прощание с прежней жизнью, Летиция свернула листок и передала капеллану. Этот в чужие письма нос совать не станет. Расставание было скомканным. Очень уж капитан торопил отца Стольфа.